Ксимелиус пошкрябал себе голову кончиком хвоста. «Это, честно говоря, самое странное общество, которое мне попадалось!» «Только не принимай это близко к сердцу, Гвиндолин!» произнес мистер Уайтман. Он вынул из кармана пиджака черный платок и протянул его мне под нос. «Ты новенькая в этой игре, большое неизвестное в уравнении!» «И что я должна была на это сказать?» «Для меня все равно это было все новым!» «Еще три дня тому назад я и не подозревала о существовании хранителей. Три дня тому назад моя жизнь была еще совершенно нормальной. Ну, во всяком случае, в основном. Мистер Уайтман, прежде чем вы завяжете мне глаза, не могли бы мы зайти в ателье мадам Рассини и забрать мои вещи? У меня там уже два гарнитура школьной формы лежат, и мне нужно что-нибудь, чтобы можно было надеть завтра. А еще там моя школьная сумка». «Само собой, разумеется». Приходил мистер Уайтман в хорошем настроении крутил платком в воздухе. «Ты спокойно можешь переодеться. В твоей поездке в прошлое ты никого не встретишь. В какой бы год нам тебя послать?» «Хм, это же все равно не имеет значения, если я буду заперта в каком-то подвале», – вздохнула я. «Ну, это должен быть год, в котором ты э, беспроблемно можешь приземлиться в конкретном подвале, лучше всего не встречая никого». С 1945 года не должно быть никаких проблем. Прежде эти помещения использовали как бомбоубежище. «Может быть, 1974-й это год, в котором я родился?» «Хороший год!» – он рассмеялся. «Или мы возьмем 30 июля 1966 года. Тогда Англия выиграла чемпи финал чемпионата мира у Германии по футболу. Ты не особенно интересуешься или. Ну, прежде всего нет, потому что я буду сидеть в подвале без окон, в двадцати метрах под землей, устало сказала я. Это все только для твоей безопасности, вздохнул мистер Уайтман. Момент, момент! воскликнул Семериус, порхающий рядом со мной. Я снова не успеваю за мыслью. Это значит, ты сейчас сядешь в машину времени и отправишься в путешествие? «Да, точно», — ответила я. «Тогда все же возьмем 1948 год», — радостно сказал мистер Уайтман. «Летние Олимпийские игры в Лондоне». Так как он шел впереди, он не мог видеть, как я закатила глаза. «Путешествие во времени?» ц Вот так подружку я тебе насмеял», — сказал Ксемериус, И, как мне показалось, я в первый раз услышала в его голосе что-то похожее на уважение».